Глава 44. Игра для дознавателя. Шаг последний. Я оглянулась и пришла в ужас. Мы что, правда вломились в дом судьи? Того длинноносого мужика в парике, который решает, кому жить, а кому умирать? Я видела его пару раз на городской площади. Странно, что не пришёл сегодня на казнь шалых. Он ведь наверняка послушно делает то, что скажет ему Велтон. И почему Даррес вырубил главу стражи, а сейчас он и двое его подельников вяжут несчастному руки. На некоторое время мне показалось, что вот теперь я точно вляпалась в самые главные свои неприятности. Я потерла запястья, будто кандалы оказались на моих руках, и хрепловато рассмеялась. Даже забавно представить, если я всё это время была на поводу у дознавателя, который вовсе не работал на короля, а был как раз против закона. Дарис действовал тихо и сосредоточенно. Они затащили Валта, который был без сознания, на высокое кресло в гостиной. Глава городской стражи теперь тоже красовался кровоподтёками, совсем как Дарис недавно. Я смотрела на дознавателя, желая прикоснуться к нему, как прежде, но и страшась этой новой неизвестности. "Не вешай нос, леса", хмыкнул прошедший мимо Инсар. Закатаные рукава были в крови. "Сейчас разберёмся". Дарис Обратилась я к несносному типу, который не разъяснил мне ровным счётом ничего. «Что вообще?» «Погоди». Он выпрямился и прижал к губам палец. «Мы ждём гостей». «Ага, гостей», — кивнула я. «Сейчас тут будет вся городская стража». «А мы попросим немного тишины». Даррес Петернёй убрал лезущие в глаза кудрявые беспорядочные пряди и ободряюще улыбнулся. «Похоже, ночь в тюрьме его нисколько не смутила». Только на запястьях остались ссадины и следы от кандалов. Даже не мы, а его честь — господин судья. Сейчас я с ним как раз и потолкую. Подожди меня тут. Его слова неожиданно и резко успокоили. И то, как вёл себя инсар Похоже, они и впрямь знают, что делать. «Ты приказал привести Агнесу?» Я сощурилась, ища на его сосредоточенном лице подтверждение своей догадки. «Надеюсь, этой ведьме воздастся по заслугам». «Угу. И её. И её дочь. И жениха нашего знакомого Джериона». «А если судья поверит не тебе, а вэлтону Даррес взглянул на меня привычно пронзительно, с каплей хитрецы в голубых глазах с восточным разрезом, околдовавших меня с первой встречи. «У меня есть небольшой дар убеждения». Просто на него нужно чуть-чуть времени». «О, да», — выдохнула я, — «если бы не этот твой дар, меня бы тут не было». «Разве ты об этом сожалеешь?» Он притянул меня к себе, заставляя смотреть прямо в глаза. Спросил точно так же, как недавно Ройс про нашу вынужденную разбойничью свадьбу. «О, боги!» Всё смешалось в такой клубок, что мне даже некогда пожалеть о чём-либо, Я ухнула в это безумное дельце так отчаянно, будто шагнула с твёрдой земли в бездну и теперь пытаюсь не потонуть в бурных потоках. Жалеть и даже думать о чём-то просто некогда. «Ладно, дарас если завтра утром я не буду стоять вместе с тобой и остальными на этом же эшафоте, то что? То я, так и быть, не буду тебя убивать», — фыркнула я, не собираясь больше ничего обещать этому бродяге-авантюристу. Ваша милость. Уже что-то. Серьёзно и невозмутимо кивнул Дарес под грохот, с которыми стража ударила в двери. И ещё раз. Засов не такой уж прочный, и Ройс наверняка не удержит всех надолго. Но этот дознаватель твердит, что поцелован матерью. Неужто потому так непоколебим? Я усмехнулась, глядя ему в лицо, и кивнула, мол, пора. Всё дальнейшее смешалось в первородный хаос. Вместе с Ройсом и Инсаром мы защищались от вторжения стражников и тянули время, чтобы дать Дарресу возможность поговорить с судьёй. Испуганными призраками мелькали слуги, но вмешиваться не решались. Вторые двери держали Бестыжий и ещё один разбойник. Мы даже успели перекинуться взглядами. Странно, конечно, всё у нас повернулось. Похоже, остальные шалые покинули город освободив своих. По крайней мере, так было бы лучше для всех. Здесь остались самые стойкие, упорные и приближённые к кройсу. Спустя какое-то время на улице послышался новый шум. К дому приближались запряжённые лошадьми повозки. Стражники с удвоенной силой принялись колотить в двери, требуя освободить главу стражи и угрожая растерзать нас на части. Я оглянула на Ройса, который дежурил у закрытого ставнями окна рядом со мной. Мы впервые оказались рядом. «Спасибо, что пошёл со мной», — бросила я с усмешкой. Стоя возле стены и держа в руках тяжёлый короткий меч, я снова будто вернулась в прежние времена. Но теперь всё было настолько иначе, что даже в голове не укладывалось. Мы не грабим, не убиваем, а то, что взяли в заложники главного судью — Так вовсе не для того, чтобы потом потребовать выкуп, а для того, чтобы потребовать справедливости. Ну и ну. Вообще-то, я мог бы быть сейчас куда дальше от этого проклятого города, — проворчал Ройс, не глядя на меня. Угу, я тоже именно так и сказала даросу Ройс коротко хмыкнул, но в подробности вдаваться не стал. Его требования, конечно, я исполнить не в силах, Но главарь Шалых отлично понимает, кто на самом деле может ему помочь. Что ж, пусть потом Даррес разбирается с ним сам. Моё дело — вытащить его живым. Пусть спасибо скажет. После очередного сотрясения несчастной железной двери мы уже приготовились встречать гостей, когда сверху, наконец, спустился и сам дознаватель, заваривший всю эту кашу. И не один. С ним, довольно бледный и встревоженный, шагал судья в домашнем платье. Кажется, в его планы сегодняшние не входило посещение казней и других публичных событий. Однако, какая жалость! События сами пришли к нему в дом. Судья, чьего имени я так и не вспомнила, быстро глянул на Велтона, судорожно сглотнул и продолжил идти за даросом Даже успел дать знак слугам, чтобы все успокоились и не пытались сопротивляться. «Да он, похоже, умный мужик», Я оторопела и сделала шаг назад, когда судья вышел к стражникам и приказал всем разойтись от имени верховного начальника города, пока не выбран новый бургомистр. В ответ на его слова поднялась ещё большая шумиха и толчая, и судье пришлось повторить ещё раз. И ещё. А потом он подал знак жестом и по его приказу в дом провели под конвоем несколько человек. Я с любопытством и вниманием уставилась на обеих леди-талеев, которых мы просто чудом тогда вытащили из подвала. Они обе погибли бы там и похоронили бы с собой мрачную тайну бургомистра и короля. Быть может, так было бы лучше. Мрачно пришло мне в голову, пока я смотрела, как обе аристократки пытаются взять себя в руки в окружении слуг, разбойников и людей короля, напарников Дарреса. И если Этель оставалась для меня непонятной, то к Агнессе я испытывала весьма определённые чувства. Предательница, не только заказавшая убийство своего мужа, но и едва не угробившая свою дочь, а потом и всех нас. Неужто ради власти и этой проклятой коробочки с чёрной магией? В последний момент в доме появился и тот самый жених, который внёс немалую долю в случившийся хаос. Юный Джеррион не глядел по сторонам. Он смотрел только на Этель, которая делала вид, что не замечает ничего вокруг. А может, в самом деле не замечала, погружённая в свои далёкие и неясные мысли. «Прошу всех подняться наверх». Теперь Дара сыграл роль то ли распорядителя на внезапном празднике, то ли радушного хозяина, который счастлив прибытию дорогих гостей. Я поглядела на него. Неубиваемый, вот же правда. Или колдун. Хотя, кто его знает? Я дернула уголками губ. Если бы я не уговорила Ройса, если бы мы не пришли ему на выручку, что смог бы сделать этот наемный убийца, дознаватель и настырная заноза в заднице с тем, что его вот-вот казнили бы на площади? Но стоило представить, как ему и впрямь отрубили бы голову, как меня передёрнуло от злости и негодования. Даррес явно услышал мои мысли, спустился и взял меня за руку, обхватив неожиданно нежно и приятно. И всё же цепка, и щейка. «Ты мне тоже очень нужна», — проговорил он. «Угу, как и всегда», — фыркнула я. Взглянула в его глаза и снова пропала. «Боги, куда же подевался мой разум?» Попалась в лапы дознавателю так крепко, что теперь и не выпутаться. «А я и не отрицаю», — улыбнулся он, — «сейчас нужна и всегда тоже. Идём». дарос обхватил меня за талию и плавно повёл за собой. И у меня не оставалось доводов этому сопротивляться, спорить, драться или бежать. Всё то, что я делала раньше, когда глупое сердце начинало биться чаще. Впервые за долгие годы я вдруг доверилась кому-то так целиком и полностью и пошла вперёд со странной лёгкостью в глубине души. В огромной гостиной святая Матерь, таких больших я ещё никогда не видела, даже дом бургомистра уступал этому по размерам, собрались самые разные представители города, настолько разные, что опять захотелось рассмеяться. Наверное, это усталость, кажется. Я не спала толком пару ночей. До рассвета мы с Ройсом и остальными безумцами готовили наше вторжение, пробирались в город, каждый своим путём, раздобыли одежду, я даже умудрилась снова вторгнуться к Йохану и на этот раз втянуть в дело его, а не, как всегда, наоборот. Бывший напарник помог нам пройти через охрану, подкупив уже расположенных к нему стражей. Подобрал удобный наряд, на сей раз — из изящного платья принцессы-леди обратно в разбойницу, хоть и высокого качества. Позже Йохан шепнул кому-то из своих, чтобы тоже пошли навстречу. Так или иначе, а этой ночью мы действовали так сплочённо, как никогда прежде, как в последний раз. Рисковали просто всем, свободой, своими жизнями. «Даррес, только попробуй нас подвести». Я тряхнула головой и уставилась на своего названого мужа, который стоял возле широкого окна и о чём-то думал.